Два. Май 2020. Вот, смотри, сколько я заработала за месяц, только чаевых. И Оля достала из жестяной коробки из-под голландского печенья деньги. Целый ворох бумажных купюр. Около 50 тысяч. А ты говоришь, брось работу и возвращайся домой. Да разве я там заработала бы такие деньжищи? Но ты сама-то понимаешь, что гробишь себя. Что тебе противопоказано таскать тяжелые подносы. Разговор происходил в маленькой московской квартире, которую снимали две подружки из города Мышкина Оля и Валя. Оля была приятная, с мелкими чертами лица девушка, шатенка с карими глазами. Невысокая, с полной грудью, она нравилась мужчинам своей женственностью и нежным голосом. Быть может, поэтому подвыпившие клиенты платили ей всегда щедрые чаевые. Не отставала от нее в этом плане и подружка Валентина. Хрупкая блондинка, голубоглазая от природы, которая в зависимости от настроения меняла линзы, становясь глазой, то поражала всех ярко зелеными глазами. И если Оля всем улыбалась, точно зная, что улыбка определит размер чаевых, то Валя пользовалась лишь своей красотой, являясь в ресторане «Дикий гусь» настоящим украшением. Причем, по мнению самого директора. Она так и не смогла заставить себя улыбаться клиентам, обслуживая столики всегда держалась с достоинством и лишь изредка одаривала кого-то, особо понравившегося ей улыбкой. Обе приехали в Москву два года тому назад из города Мышкина в надежде скопить денег. Валя мечтала открыть в родном городе мастерскую или пекарню для туристов. Оля же планировала сделать операцию по замене межпозвоночного диска. Валя никогда ее не расспрашивала, насколько все серьезно. раз подружка так решительно настроилась на операцию. Ну, побаливает спина и побаливает, у многих болит, но потом проходит. Но однажды даже решила все таки подшутить. Спросила, может, Оля мечтает изменить форму носа или увеличить губы? Но Оля, хоть и не красавица, была вполне довольна своей внешностью и на самом деле собирается оперировать позвоночник. Как ни странно, но на работе Оля почти никогда не жаловалась. Молчала, терпела боль, и изредка, когда у нее выдавалась свободная минутка, пряталась в гладильной, ложилась на диван и вытягивала ноги, отдыхала. Иногда, когда у Оли сильно болела спина, Валя заменяла ее, помогала, носила тяжелые подносы. Поначалу копить деньги не получалось. все таки Москва. Много соблазнов, появляются новые желания, хочется купить что-нибудь из одежды или обуви, хорошую косметику, деликатесы. Покупали, радовались, но потом, подсчитав потраченное, хватались за голову. И куда только деньги ушли. Однако уже очень скоро Оли на желания изменились. Она стала прибегать к услугам хорошего, хоть и дорогого массажиста, и спина болела уже меньше. И Оля чувствовала себя гораздо лучше, здоровее. Потом увлеклись театром. Старались посещать премьеры, хоть и брали самые дешевые билеты. Помимо них в квартире жили еще квартиранты: молодая женщина с маленьким ребенком, который плакал по ночам и мешал спать, и молодой парень. Тихий пьяница-грязнуля и просто противный тип, после которого страшно было прикоснуться к ручке двери или принять душ. Ощущение нечистоты в квартире настолько начало раздражать обеих подружек, что они решили перебраться в скромную маленькую квартиру неподалеку от ресторана, где работали. Этот переезд стоил им дорого. Во-первых, пришлось заплатить кругленькую сумму агенту по недвижимости. Во-вторых, заплатить сразу за два месяца за квартиру. В-третьих, заплатить грузчикам, которые перевезли вещи. в четвертых, пришлось купить две скромные полуторные кровати, а заодно и новое постельное белье. И это не считает трат на бытовую химию и прочие мелочи, без которых жизнь на новом месте представлялась просто невозможной. Но так уж хотелось чистоты и комфорта, что и денег не жалели. В конечном счете остались совсем на мели и радовались тому, что удавалось принести еду из ресторана. Уставшие они ужинали оставшимися от банкета мясными деликатесами, фруктами, а потом пили чай с пирожными. Ночью отсыпались и утром отправлялись на работу. И постепенно планы подружек начали меняться. Оля все реже стала жаловаться на боли в спине вероятно, помогал хороший массажист, а Валя передумала возвращаться в родной город и открывать там пекарню или мастерскую по изготовлению сувенирных мышей. Москва манила к себе. Хотелось здесь жить пускать корни. Но для того, чтобы это осуществить, надо было купить собственное жилье, А где взять денег? Оля предложила для начала накопить денег и купить хотя бы комнату, такую же, в которой они жили до переезда в квартиру. Вот просто отказывать себе во всем и копить, копить. Но подсчитав, получилось, что накопить даже 3-4 миллиона рублей — процесс долгий и трудный. И отказывая себе во всем, они потеряют вкус к жизни. Оставался один выход — вернуться в Мышкин и попробовать получить там кредит. Тяжелые подносы. Да, ты права. Но для того, чтобы получить образование и зарабатывать деньги мозгами, тоже нужны деньги. Много денег. А мы с тобой это не потянем. И даже если представить себе, что мы уже выучились и устроились на работу здесь, в Москве, то где гарантия, что мы сразу же станем хорошо зарабатывать? Нужен опыт и все такое. Сама понимаешь, это долгий и дорогой процесс. Мы такие, какие есть. И что теперь, работать всю жизнь официантками? Почему же? Есть еще один вариант. Выйти замуж за москвича?» Улыбнулась Валя, промокая губы, мокрые от апельсинового сока, салфеткой. Перед подругами на столе стояло большое блюдо, наполненное нарезанными и слегка подветренными ломтиками апельсинов, примятые брусочки потемневших бананов и россыпь розового винограда фрукты, оставшиеся с последнего банкета. Да, это было бы самым легким путем задержаться здесь и устроить свою жизнь. А разве ты об этом не думала? Провинциалов в Москве не любят. Нас считают захватчицами, наглыми и алчными девчонками. А я вот понимаю москвичей. Если бы я, к примеру, жила здесь с рождения, то тоже, наверное, настороженно относилась бы к приезжим. Но, с другой стороны, Москва — город невероятных возможностей, и согласись, что тем, кому посчастливилось родиться здесь, просто повезло. Да, я очень люблю свой Мышкин, но мне было там тесно, понимаешь? А вот здесь, в Москве, я постоянно чувствую вокруг какое-то мощное движение жизни. Здесь другая энергия. И этот город гигантский, красивый, сверкающий, ухоженный и полный всего интересного притягивает к себе, и хочется здесь жить. «А у меня...» — вздохнула Оля. Постоянно мнение меняется. Иногда я чувствую здесь себя комфортно и спокойно, а в другой раз, обслуживая богатых клиентов, вдруг понимаю, что я дура-дура и что никогда не смогу заработать столько денег, чтобы позволить себе ужинать в нашем же ресторане. Что этот город для людей с мозгами, понимаешь? Получается, что я глупая? Конечно, глупая, раз говоришь такие вещи. Ты умница. И будь у твоих родителей деньги, ты бы выучилась, устроилась здесь на хорошую должность и зарабатывала бы приличные деньги. Ты презираешь меня за то, что в глубине души я мечтаю выйти замуж за москвича. Чего это мне тебя презирать? Глупости. Ты хорошая, добрая девчонка и будешь отличной женой и матерью. Ты хорошо воспитана, работящая, ценишь и любишь людей, терпеливая. Главное, чтобы тебе повезло и на тебя обратил внимание хороший парень. А ты? «О чем мечтаешь ты?» «Я бы тоже сказала, что было бы неплохо выйти замуж здесь. Но с моей внешностью у меня шансов мало». «Что?» «Не поняла. Да ты красивее меня в тысячу раз». «Не знаю. Понимаешь, мне не хотелось бы, чтобы меня полюбили лишь за внешность. А пока что я получаю лишь неприличные предложения. Мужчины назначают мне свидание с единственной целью, сама знаешь с какой. Со мной никто особо не разговаривает, все пытаются уговорить». «Да что я тебе рассказываю? Мы с тобой сто раз уже об этом говорили». «Знаешь, у меня какое-то хорошее предчувствие», — внезапно сказала, загадочно улыбаясь, Оля. «И сны мне снятся потрясающие. Вот этой ночью, к примеру, я увидела во сне большой дом, какой-то нескончаемый огромный, хоть и одноэтажный. Я иду по нему, а он внутри словно круглый. И вот я всё иду, иду, прохожу комнату за комнатой, а там какая-то старинная мебель — Огромное количество красивых вас, а я всё иду, иду. И вдруг кто-то говорит мне, что рядом с домом есть сад. И я выхожу туда и вижу подсохшие кусты роз, какие-то заросшие клумбы. И я начинаю все эти растения поливать, приводить в порядок, и меня переполняет чувство собственницы. Такое, скажу я тебе, это чудесное чувство. Что бы это значило? Что ты встретишь хорошего парня, может, неуверенного в себе, и сделаешь его по-настоящему счастливым лишь в него эту самую уверенность, понимаешь? И вы полюбите друг друга». Подруги рассмеялись. Но потом лицо Оли стало серьезным. Она задумалась. Валя знала этот взгляд и это состояние подруги. Она хотела что-то сказать, но не была уверена в этом. «Говори», — махнула, словно разрешая Валентина. «Что у тебя там? Снова какая-то идея?» «Ну да». «У тебя хорошая идея. Если бы не ты, мы до сих пор ютились бы в комнате. В этой жуткой квартире с ржавой грязной ванной и этим алкашом, не говоря уже о бессонных ночах из-за неспокойного ребенка. А теперь мы здесь, в чистоте и уюте, спим на удобных кроватях, живем как королева. Так что у тебя там?» «Даже не знаю, с чего начать. Ты говори уже!» Валя была заинтригована. «Ты можешь понять не так». Оля собралась и произнесла «Специалист по объятиям». «В смысле?» «Понимаешь, у нас это не развито. Люди, как правило, путают это с другой профессией, с древнейшей. Но это не так. Ладно, слушай, пару дней тому назад я обслуживала один столик. Там клиент был капризный, требовал, чтобы ему заменили блюда и все такое. Короче, встал не с той ноги, наверное. И вот после того, как он все таки ушел, изрядно подпортив мне настроение, я убирала со стола и случайно подслушала разговор двух девушек за соседним столиком. Одна из них сказала про моего раздраженного гостя, типа, что это точно ее клиент. Человек несчастливый и одинокий. И если бы он обратился к нам, она так и сказала «к нам», то в его жизни все бы изменилось. Да, он богат, явно успешен в бизнесе или где он там зарабатывает. Но когда приходит домой, то сидит себе в уголке и плачет. И ни один человек из его окружения не может ему помочь. Я, слушая ее, даже про тарелки забыла. Застыла, подслушивая, что совершенно недопустимо. Оглянулась и увидела скромную на вид девушку. Они с подругой пили шампанское. Но не похоже она была на проститутку. Милое такое лицо порядочной девушки. Я была заинтригована. Кто же она такая? Скорее всего, психолог. Мне уже надо было уносить поднос с грязной посудой, я ушла... Но быстро вернулась, чтобы поменять скатерть, и стала делать это очень медленно. Я ловила буквально каждое произнесенное девушкой слово. И она, заметив меня, ⁇ Нет, не в том смысле, что я ее подслушиваю, а что просто работаю, меняю скатерть ⁇ Тихо так произнесла, обращаясь к собеседнице, мол, что ее работа гораздо лучше, интереснее официантки, что ей не приходится носить тяжелые подносы и улыбаться всем подряд, что она... Эта девушка-психолог, как я предположила тогда, работает душой, что обнимает и выслушивает человека, который платит ей за это, что она — специалист по объятиям. Ого, интересненько. Кажется, я видела американский сериал. Там один миллиардер мужчина в возрасте, очень активный и проворный, в какой-то момент понял, что у него кризис, что ему стало как-то очень тяжело жить, просто невозможно. И вот тогда к нему на помощь пришла девушка — Специально обученная девушка из фирмы. Она просто обняла его и прижала к себе. И он разрыдался. Ему, оказывается, просто необходимо было, чтобы его обняли, выслушали. Что он не смог бы получить этого тепла от близких ему людей. А вот от этой чужой девушки получил все. Он был как цветок, засохший и больной, который полили, и он снова расправил свои стебли и листья и зацвел. Вот. Да уж... Получается, что и у нас в Москве есть такая контора. Значит, есть. И что ты предлагаешь? Отправиться туда и попытаться устроиться? Для начала надо бы все узнать, найти в интернете всю информацию о таких фирмах, созвониться, договориться о встрече и поговорить, узнать, какие там условия, что для этой работы нужно. Ну и главное выяснить, не связана ли эта деятельность проституции, понимаешь? Это мы, девушки, можем пообниматься и не возбудиться, а мужчины сделаны из другого теста. Что, если клиент набросится на тебя? Что тогда делать? Что ж, давай изучать этот вопрос. Но сразу тебе скажу, я на такое не способна. Я не смогу обнять чужого человека за деньги. Выслушать еще могу, но чтобы обнять? Нет, у меня не получится, хоть озолоти меня. Да я и про себя еще не знаю. Трудно себе все это представить. Но согласись, тема интересная, оригинальная. Действуй, может, таким образом и познакомишься с хорошим парнем. Я же только что рассказала тебе про твой сон. Польешь растение, и оно оживет. Приласкаешь мужчину, и он твой. Ладно, пора спать. Я в душ.